МГУ. Старое здание на Моховой. Так получилось, что при словах Московский университет или МГУ большинство людей вспоминают знаменитую высотку на Воробьёвых горах. Хотя старое и не менее знаменитое здание университета до сих пор стоит на Моховой улице, и в нём до сих пор занимаются студенты. Но самое интересное, что связь между Маховой и Воробьёвыми горами существует, причём давно и более чем удивительная. В 1770 году руководство Московского университета обратилось с просьбой к императрице Екатерине II передать царское урочище на Воробьёвых горах для строительства университетского городка. Но был получен высочайший отказ. И выговор за проектирование на месте собственности высочайшего двора. А в 1780-х годах кирпич для строительства главного корпуса на Моховой поставлялся с завода у Воробьёвых гор. Поэтому в том, что в середине 20 века на Воробьёвых горах было возведено новое здание МГУ, была некая историческая закономерность. С МГУ связаны имена многих выдающихся деятелей российской науки и культуры, начиная с основателей Московского университета Михаила Васильевича Ломоносова и Ивана Ивановича Шувалова. Известно, что Ломоносов не раз предлагал в письмах графу Шувалову, фавориту императрицы Елисавета Петровны, открыть полноправный университет в Москве. И вот 12 января 25-го по новому стилю, 1755 года императрица подписала указ об учреждении Московского университета. Но официально университет открылся 25 апреля 1755 года. День рождения университета стали отмечать лишь с 1756 года, со времени подписания его устава. Устав был тоже утверждён в Татьянин день, день святой Татьяны, 12 25 января. По преданию эту дату Шувалов выбрал специально, так как в день святой Татьяны были именины его матери. Есть версия, что Шувалов, поздравляя её с днём ангела Якобы, произнёс: "Дарю тебя университетом". С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов. А в недавнее время 25 января отмечается в России как День студента. Первый университет расположился в 1755 году в здании земского приказа, главной аптеки на Красной площади около Воскресенских ворот. Но уже через 5 лет учебные помещения стали переводиться на Маховую улицу в новое университетское урочище. Оно складывалось на месте выкупленных у прежних владельцев семи барских усадеб и двух церковных погостов. После окончания строительства в 1793 году главного корпуса Императорский университет окончательно переехал на Маховую улицу. Здание было построено по проекту замечательного архитектора Матвея Фёдоровича Казакова. Казаков начал строительство Московского университета в 1782 году. Здание Кузницы просвещённого разума возводилось более 10 лет по частям, в три этапа. Одновременно Матвей Фёдорович совершенствовал его архитектурный облик, отказывался от усложнённых элементов, от обилия скульптуры, добивался простоты и величественности. Завершённое здание Органично вошедшая в ансамбль Центра Москвы своей архитектурой напоминала крупную городскую усадьбу. Зодчий по-новому использовал традиционную схему. Большое здание с открытой к улице небольшой площадкой и возвел монументальное сооружение в стиле классицизма. Об этом стиле говорили восьмиколонный портик ионического ордера с аттиком, купол в центре венчаетший большой круглый зал. Рустовка нижней части здания, лопатки верхних этажей. Неглубокий двор здания, образованный скруглёнными снаружи боковыми крыльями, был отделён от улицы ажурной оградой. В правом флигеле Казаков соорудил церковь святой Татьяны в виде двухсветной ротонды. Её расписал итальянский художник Антонио Клауди Она производила огромное впечатление на посетителей, среди которых был император Александр I. В симметричной ротонде левого крыла была устроена квартира директора. В прямоугольных залах, примыкавших к центральной ротонде большой аудитории, разместились музей и библиотека университета. Весь верхний этаж был отведён для учебных классов университетской гимназии. Каджённые ученики и студенты жили в комнатах, находившихся на первом этаже. Кстати, там же была и столовая. В нижнем полуподвальном этаже кухня и кладовые. В боковых крыльях помещались квартиры некоторых профессоров. Известно, что римская богиня Минерва охраняет человеческие знания. Именно эта богиня стала символом здания Московского университета. Тогдата -то И родилось альтернативное наименование Московского университета Менервин храм. Современники тогда же называли университет украшением государства и общественным сокровищем, коим пользоваться надлежало всем гражданам. Творение Матвея Фёдоровича Казакова сильно пострадало в 1812 году в огне сентябрьского пожара. Сгорел верхний деревянный этаж главного здания, только частично уцелели нижний каменный этаж и стены. Пострадали оставленные в здании музейные и библиотечные собрания, огромные исторические и художественные ценности, личные вещи и архивы профессоров. В 1817 году архитектор Дементий Иванович Доминико Жилярди составил новый проект «Связь». главного корпуса и начал восстановительные работы. Архитектор сохранил первоначальные принципы казаковского здания, но в целом изменил его внешнее убранство. Теперь университетский корпус получил черты нового стиля ампира, характерного для послепожарной застройки Москвы. Желиарди, как и Бове, был одним из создателей нового облика послевоенной Москвы. Демянтий Иванович, мастер ампира, переделал фасад и увеличил купол, соорудил монументальный портик дорического ордера на главном фасаде и грандиозную полуротонду актового зала. На портике здания Жэльярди расположил рельеф, посвящённый теме торжества наук и искусств. Все работы были закончены в течение 2 лет. В 1819 году состоялось ещё одно торжественное открытие главного университетского корпуса в обновлении Минервина храма. Такое быстрое возрождение стало возможным благодаря обширной финансовой помощи меценатов и покровительству императора Александра I. С того времени университет, один из центров идейной жизни московского общества, место где формировалась русская общественная мысль. Здесь же утверждалась университетская историческая наука, русская юридическая школа, отечественная хирургия. Старое здание Московского университета на Маховой это не только памятник архитектуры. Оно хранит память об истории университета и российской науки. Под его крышей располагаются помещения и фонды Музея истории МГУ, находится мемориальный кабинет библиотека ректора Ивана Георгиевича Петровского, уникальные книжные собрания университетской библиотеки, коллекции антропологического музея и многое другое. Расположенное в самом центре столицы старое здание – это не только важный символ эпохи просвещения, но памятник всем людям науки и культуры, которые верили и и верит, что знания и таланты преобразуют Россию. Одним из первых таких людей был Михаил Васильевич Ломоносов, имя которого и носит Московский университет, крупнейший и ведущий классический университет России, один из центров отечественной науки и культуры.